Двадцать семь. Пройдя за ним в концертную, я сел и выслушал английскую сюиту Роминор. За чаем я все ждал, когда он намекнет, что знает о том, что я видел девушку, а он не мог не знать, ведь ночной концерт очевидно и был затен, чтобы обнаружить ее присутствие. Я со своей стороны придерживался прежней тактики: не упоминать ни о чем, пока он сам не даст к этому повод. Беседа наша текла как по маслу. На мой дилетантский взгляд, Кончис играл так, словно между ним и музыкой не стояли ни трактовка, ни необходимость усладить чей-то слух или утолить собственное тщеславие. Так, вероятно, играл сам Бах, по-моему, медленнее, чем большинство нынешних пианистов и клавикардистов, но не сбиваясь с темпа и не искажая рисунок мелодии. Сидя в прохладной, зашторенной комнате, я наблюдал за его склоненной над черным блестящим инструментом лысиной и внимал баховской мощной целеустремленности бесконечным секвенциям. Он впервые играл при мне высокую классику, и я был потрясен, как при виде картин Баннара, хоть и по-иному, но не менее сильно. В нем вновь возобладала человеческая. Слушая, я понимал, что в этот миг ни в коем случае не хотел бы оказаться в другом месте, что переживаемое теперь оправдывает все, что я здесь вытерпел. И вытерпел я для того лишь, чтобы прийти и сегодня. Кончес рассказывая, как прибыл в Буране, упомянул о встрече с будущим, о точке поворота. Сейчас я чувствовал то же, что он тогда. Новый виток самосознания. Уверенность, что эти душа и тело с их достоинствами и пороками прибудут со мной всегда, и нет ни выхода, ни выбора». Слово «возможность», до сих пор означавшее «чистолюбивые притязания», раскрыло свой новый смысл. Вся моя путанная жизнь, весь эгоизм, ошибки и предательства могут таки послужить опорой, могут таки стать фундаментом, а не взрывчаткой, и именно потому, что иного выбора нет. Это нельзя было назвать духовным перерождением, ведь принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаемся надежды стать теми, какими должны быть. И все же я, кажется, сделал серьезный шаг вперед и вверх. Он уже закончил играть и смотрел на меня. Вы превращаете слова в пустой хлам. Не я, а Бах. И вы. он поморщился, но я заметил, что он польщен, хоть и попытался это скрыть, утащив меня на послеобеденную поливку огорода. Через час я вновь оказался в своей спаленке. Книги на столике были заменены. Тонкая французская книжечка, переплетенная брошюра без имени автора, изданная им за свой счет в 1932 году в Париже под названием «De la communication inter mondial». Я легко догадался, кто автор. Затем фолиант в дебрях Скандинавии. Как и красоты природы, дебри оказались женского пола. Нордические девушки разнообразно стоящие, бегущие и обнимающиеся на фоне тайги и фьордов. Лесбийский оттенок не пришелся мне по вкусу, вероятно, потому, что та сторона многогранной натуры кончился, что питала явную склонность к запретным предметам и книгам, начинала меня раздражать. Я естественно не был, или по крайней мере уверял себя, что не был ханжой. По молодости лет я не догадывался, что чем больше себя увяряешь, тем меньше контролируешь. А отдавать волю собственным любовным порывам вовсе не то же самое, что исповедовать сексуальную терпимость. Я был англичанином, следовательно ханжой. Я дважды перелистал альбом. Снимки резко диссонировали с музыкой Баха, еще звучавшей у меня в ушах. И последняя книга. Роскошное специальное издание «Лемаск франсэ у дисвитием siècle». Французский усадебный театр XVIII века. Над обрезом торчала белая закладка. Припомни фанталогию на берегу, я открыл страницу, где кто-то отчеркнул карандашом абзац. В переводе с французского, гласивший: За высокими стенами Сен-Мартена посетитель имел удовольствие наблюдать на зеленых лужайках и в рощах танцующих и поющих пастухов и пастушек в окружении белоронных стад. Они не всегда были облачены в современные наряды. Подчас носили костюмы в римском или греческом стиле, тем самым оживали оды Фиакрита и Буколики Вергилия. Рассказывали даже, что там разыгрываются и более сомнительные сцены. Летними ночами очаровательные нимфы спасаются бегством от странных темных фигур, получеловеческих, полукозленых. Наконец-то что-то разъяснилось. Происходящее в Буране выдержано в духе домашнего спектакля. Отчеркнутый абзац подсказывал, что я, дабы не показаться невежливым и не испортить себе удовольствие, не должен совать нос за кулисы. Я смутился, вспомнив свои расспросы Вая-варваре. Умывшись, я из уважения к светскому тону, которого кончис придерживался по вечерам, надел белую рубашку и летний костюм. Выйдя из спальни, заметил, что дверь его комнаты отворена. Он пригласил меня внутрь. Сегодня выпьем узо наверху. Он сидел за столом, просматривая только что законченное письмо, любуюсь холстами Банара. Я подождал, пока он напишет адрес. Дверь в маленькую комнатку распахнута настежь, сквозь нее видны вешалка, гардероб. Всего на всего туалетное. Со стола у раскрытых окон смотрит фотография Лилии.